Глава четвёртая Добро пожаловать на волну с Лайга like С вами Сьюзан Волш и истории, которые интересно слушать. Мне не хочется начинать наш вечер с плохих новостей, достаточно тех, что мы получили совсем недавно. Гибель девятерых моряков надолго оставит глубокий след в наших сердцах. Я вновь приношу свои соболезнования родственникам и близким погибших рыбаков и надеюсь, что подобная трагедия больше никогда никого из нас не коснётся. Однако есть ещё одно дело, требующее всеобщего внимания. Заранее прошу прощения за информацию, которую я собираюсь озвучить, но мой долг — быть честной с вами и делиться не только хорошими, но и плохими новостями. Впрочем, из этого и состоит наша жизнь. Мы получили официальный запрос из полицейского управления Слайга, в котором сержант Ирвин Дели, ответственное лицо, назначенное по этому расследованию, просило гласить информацию в прямом эфире. Четыре дня назад на побережье Россоспойнт, что в семи километрах от Слайга было найдено тело пожилого мужчины. На вид ему около 65 лет, он был одет в черные брюки, тёмно-серую рубашку и чёрные ботинки. А ещё он носил кожаную куртку, также чёрного цвета. Свидетель происшествия заметил очертание фигуры, казалось, что человек просто спит. Однако, когда он подошёл ближе, чтобы проверить, то понял, что ошибся. Очевидец тут же вызвал спасательную службу, которая приехала на место вместе с полицейскими. Они были вынуждены констатировать смерть, По предварительным данным, мужчина скончался от утопления. Примерный возраст, 65 лет, голубые глаза, высокий рост, седые волосы. У нас есть имя этого мужчины, он назвал его при заселении в городской отель Слайга. Питер Бергман. Возможно, вы слышали его или знакомы с этим человеком. Свяжитесь с нами, если это так. Я благодарю свидетеля происшествия, за его неравнодушие и молитву, которую он прочитал над телом неизвестного, а также приношу свои соболезнования родственникам погибшего и обращаюсь к своим радиослушателям. Знаю, что нас слушают не только в Слайге, но и в Инишкроне, Иске, Рососпойнт и других населенных пунктах графства. Если кто-то из вас владеет информацией по данному инциденту, Просьба позвонить в эфир и сообщить всё, что вам известно. Если вы вдруг знаете, кто этот мужчина, звоните. По прошествии четырёх суток найденное на пляже тело мужчины ещё не опознано И никто не явился в отдел гарда, в слайга для опознания. Я озадачена. Возможно, те, кто имеет отношение к этому делу, просто не знают о происшествии. Если этот мужчина уехал из дома по делам на несколько дней, то родные вряд ли станут беспокоиться так рано. И мне не хочется думать о том, что они испытают, когда увидят расклеенные листовки с фотороботом и узнают в нем кого-то близкого. Мне кажется это странным. Я тут на секунду задумалась о том, что чаще всего в таких делах все происходит наоборот. Пропадает человек, и вы выищут, зная, кто он и при каких обстоятельствах пропал. А здесь... У полиции имеется тело, но никто не может его опознать. Однако я уверена, что это лишь вопрос времени. Мой мозг отказывается верить в то, что пожилой мужчина, кем бы он ни был, останется неопознанным. Этого просто не может быть. Обещаю держать вас в курсе этой странной истории. Но не надейтесь лишь на меня. Вы, наши слушатели, Не менее ценный ресурс, а иногда, как показывает опыт, даже гораздо более ценный. Подумайте, что могло привести питер Бергмана на пляж? В конце концов, он не появился там из ниоткуда. К любой местности ведет дорога. Если мужчина шел пешком или добрался туда на машине или велосипеде, вы или ваши знакомые могли повстречать его в тот день, 12 июля? Делитесь любыми деталями. которые могут пролить свет на личность погибшего. Сейчас ваша внимательность нужна нам как никогда. Да. Как я упоминала ранее, полиция пока не раскрывает причин гибели этого человека. По всей видимости, служители закона ждут заключения судмедэксперта, чтобы сделать официальные заявления. Как бы то ни было, я надеюсь, что смерть неизвестного была не насильственной. Я молю Бога, чтобы она оказалась мирной. Надеюсь, вы простите мне это замечание. Почему мне хочется так думать? А как иначе? Когда я думаю о пляже Россес-Пойнт, то вижу перед собой золотистый песок, остывающий в лучах уходящего солнца, слышу шум ветра, несущегося с просторов Атлантического океана. Вижу, как в часы прилива Голодная волна проглатывает бухту метр за метром. А утром, еще до рассвета, она уходит, великодушно оставляя берег в распоряжении местных. Таким я помню Россоспоинт с детства и при мысли о нем чувствую благодать и радость. Только лишь поэтому я не могу представить, чтобы для кого-то этот живописный островок умиротворения стал последним пристанищем. чтобы кто-то лишился жизни на берегу, подарившим так много добрых воспоминаний стольким людям. Человек, найденный на пляже, чей-то отец, муж, знакомый или сосед. Он был кому-то дорог, и чье-то сердце сейчас бьется в агонии неизвестности. Все, что я прошу вас сделать, это проявить неравнодушие, как вы всегда умели. Прошу не переставать быть внимательными к окружающим, Раз жизнь свела их с вами, вы несёте за них ответственность. Это ваш самый прямой человеческий долг. И мой помощник Даг даёт мне сигнал о том, что у нас есть звонок от одного из слушателей. «Добрый вечер, Бридо. Откуда ты звонишь?» «Привет, Сьюзан. Я живу в Россоспойнт. Мой дом стоит в ста метрах от пляжа, где было найдено тело. Мне очень жаль». Должно быть, это большое потрясение для тебя. Ты знаешь, кто этот человек? О, нет, нет, к сожалению, ни я, ни жители деревни не знаем этого мужчину. Я не была на пляже в тот день, так как возила сына в слайга к зубному врачу. Но мы видели рисованный фоторобот, что полиция развесила по всей деревне. Нет, мы не узнали этого человека. Значит, он никому не показался знакомым, «То есть вы уверены, что это не житель Россоспойнта? В деревне живет не так много человек, Сьюзан. Поверь, мы бы смогли распознать своего, хоть живого, хоть мертвого. Никто из Россоспойнт не пропадал. Все наши дома». «Что ж, если он не из ваших, тогда, возможно, он приезжий. В таком случае географию поиска родственников придется расширить». Получается, он мог прибыть из любого населённого пункта графства. Я склоняюсь к мысли, что он приехал из соседнего графства, может, Мэйю или Роскоман. За столь короткое время его могли ещё не хватиться. Да, я согласна. Это лишь вопрос времени. Могу я ещё кое-что добавить? Да, Брида, конечно. Ты всё ещё в эфире. Мы слушаем тебя. А... «Тебя не смущает это совпадение?» «О каком совпадении ты говоришь?» «Приют мертвеца. Старое название пляжа Рососпойнт. То место, где моряки похоронили кого-то из своей команды». «Ах, да, как я могла забыть. Легенда о капитане Блэк Джеке». «Да, с тех пор, как я услышала о смерти того несчастного, не могу найти себе места, думая о том, что возможно». Здесь все не так просто, как кажется. Что ты имеешь в виду? Вдруг это какой-то ритуал? Ведь в той старой легенде говорится, что если в полнолунии принести жертву на холме, то сам пират Блэк Джек укажет, где скрыто его сокровище. Ох, Брейда! Я не верю в привидения, но верю в волю тех, кто злонамеренно стирает границу между живыми и мертвыми. Ты считаешь, что кто-то мог лишить жизни этого человека из корыстных побуждений? Почему бы и нет? Что ж, это неожиданные предположения, честно говоря, неприятны Наверное, я обязана предостеречь слушателей от подобных преждевременных версий напомнить, что у нас пока нет официального полицейского отчета о происшедшем. А значит, строить домыслы мы должны очень осторожно. Нам не нужны слухи, они лишь собьют с верного пути и отвлекут от правды. А нам нужна именно она. Брида, твое предположение имеет право на существование и даже в какой-то мере выглядит логичным. Однако я глубоко убеждена в том, что это простая случайность. Это лишь место, временами опасное, временами прекрасное. А легенда? Что ж... Ирландия полна старинных преданий. Мы выросли на них, и они являются частью нашей с вами истории. Также мы, жители прибрежного региона, знаем, насколько может быть опасным Атлантический океан не только в открытой воде, но даже возле берега. Особенно возле берега. Волны накатывают так быстро, что стоит замешкаться, и пучина тебя утянет. Как бы то ни было, я благодарю тебя за неравнодушие, Бридо. и обещаю передать твои слова сержанту Делли. Жители Россес-Пойнт — прекрасные люди. Мы только что могли в этом убедиться на примере одной из звонивших. У меня на сердце легко от того, что никто из жителей этого доброго уголка не пострадал. Однако это не снимает тяжелое бремя с моих плеч, раз уж я волей случая оказалась замешана в этой истории. В день гибели Питера Бергмана Я была в Россоспоинт, провела ночь в своей машине всего в нескольких десятках метров от места, где произошла трагедия. Но так же, как и полиция, я не знаю, кем был мужчина, найденный утром 13 июля. Мне, как и всем неравнодушным слушателям, на сегодняшний день известно лишь его имя. Я повторю его еще раз для тех, кто совсем недавно подключился к нашей волне. Неизвестного человека — Найденного на пляже рано утром, звали Питер Бергман.